Глава восьмая. Старые счеты. Остаток совещаний был посвящен выбору маршрута. Было два пути к боготскому хребту вдоль Андийского Койсу и вдоль аварского. В первом случае в уючная тропа доходила до Володидо, путь до Тимирхан Шуры составлял 160 верст. Дорога через Аварское койсу была длиннее. Она заканчивалась уселение Кхиндак и насчитывала 200 верст. Но зато вторая дорога была лучше разработана и ближе подходила к Боготским землям. Это закрытое со всех сторон общество помещалось между Дидо и Анкратлем, и по слухам почти не имело населенных пунктов. Расположенное в ущельях вечно заснеженного хребта, оно никогда не посещалось русскими картографами. Имелись сведения, что лагерь Молдая находится у подножия горы Эдрас, самой высокой на всем Боготском хребте. Но где именно? Высота и адреса 13 800 футов. Окружность подошвы составляет не менее 60 верст, и все это неисследованная местность. Стоило бродить по ней наугад, под прицелом абрекских ружей и в окружении враждебного населения. А если в отряде появится раненый? В то же время не поведешь в эти дикие горы пехотную роту. Здешняя малая война — это действие небольших групп особо подготовленных людей. А лица, собравшиеся в кабинете Ильгина, все имели такую подготовку. Плюс двенадцать бывалых казаков с урядником. Получается, сил. Выступление отряда было назначено через два дня. Идти решили длинным путем, через Аварское койсу. Таобе с капитаном Ильиным занялись сбором необходимых провианты и снаряжений. Даургирею поручали живой инвентарь, артиллевскому выбор проводников. Один Лыков остался без дела. Сказав, что свой багаж он соберет сам, коллежский ассессор ударился во флигель. Ему предстояло еще нанести официальный визит в тимир Шуринское управление полиции и передать туда тюк с бумагами. Переодевшись в повседневный мундир, Алексей взял почту и отправился представляться полицмейстру. В городе, управляемом военными, полицмейстр почему-то оказался статским. Надворный советник Янсен принял столичного гостя с напускной душой. Не каждый день в эту углож заезжают чиновники департамента полиции. Нет ли тут вот подвоха, на вроде тайной ревизии. Узнав, что гость прикомандирован к экспедиции военного министерства, Янсен успокоился. Алексей попросил познакомить его с начальником сыскного отделения, чтобы поговорить по-свойски. Полицмейстер оживился и гордо заявил: Губернский секретарь Печелао очень, конечно, еще молодой, но сыщик настоящий. Вот в апреле в Тавлинской слободе брали отца и сына Табаевых. видные и здесь качаги, то же самое, что обреки. Опасные ребята, терять нечего. Печелао сначала переоделся дезертиром и лично их выследил. А тем сам же я зарестовал, -за отважно пойдя на кинжалы. Его сияйство князь Чевчевадзе подписал представление Канни третьей степени. Начальник отделения действительно оказался очень молод, не старше двадцати трех лет. Белобрысый, высокий, крепкого сложения, он отнесся к Лыкову с недоверием. Тот уже знал, что на Кавказе так повсюду. Здесь не офицеры и чиновники живут как бы в особом государстве. Всех приезжих они считают чужаками. Свой же, пусть и совершенно незнакомый, везде встретит радушный прием. С первого же взгляда коренные кавказцы отличали друг друга и сходились мгновенно. Алексей передал Печелау циркулярное письмо департамента полиции о розыске бежавшего Раковникова и сказал просительно. — Прошу, коллега, обратите особое внимание. Вот он укрылся в ваших краях. Нет ли каких сведений об этом, хоть агентурно? Фамилию я слышал, но сам Раковников нигде у нас не проходил. Вот Санька Мухорта и Санька Чалы недавно объявлялись, а здешние и Шуринский. добавил Срони: если вам, конечно, что-то говорят эти имена. Выков знал о ком речь. Саньки приходили с друг к другу двоюродными братьями и носили одну фамилию — Судовиковы. Самые отчаянные были в банде. Дезертиры, сумевшие бежать из страшных бобруйских военно арестанских род братья, отличались собой жестокостью. Свои лошадиные клички они получили за цвет волос. Один был брюнет с желтым пятном на левом миске, а второй русый с сильной сединой. — Чалый должен заметно хромать, — сказал Алексей. Когда его выбросил из окна четвертого этажа, он упал на и сломал ногу. Полицейские переглянулись. — Как, простите, ваше имя, отчество? — быстро спросил Печелова. — Алексей Николаевич. Ну, — Очень приятно. А я, Роман Петрович, пройдемте ко мне в отделении там ознакомлю вас с подробностями. Илыков, раскланившись с полицейским, направился в сыскной. Между ним и Печелау сразу возникло приятное чувство общности, принадлежности к этому делу. В кабинете начальника отделения Алексей пояснил. Раковников в Питере чуть у меня не на глазах зарезал колодочного отзирателя. Остались дети-сироты. Я замешкался. Моя вина. Понимаю. Потом я его изловил. Так хотелось шею при этом свернуть. Но нельзя. Затаскают. В столице этим строго. Афиниес взял да избежал. Перечи эти два брата-акробат. Что ж вас за тюрьма такие, что из них бегут все, кому не лень? — Вы к нам надолго? — Послезавтра с рассветом отбываю в горы. Не менее чем на месяц. Ловим молда из Бахикли. Нельзя ли, Роман Петрович, что-нибудь успеть за эти два дня? Осталось уже полтора, — задумчиво ответил губернский секретарь. Не успеем. Такие вещи скондачка не делаются. Народ уж больно решительный. Можем так нарваться, что и... Все понимаю, Роман Петрович. Сам тот цвет не тороплюсь. Но все же... Печелау встал и принялся размеренно ходить по кабинету, совсем как благово. Источник видел лошадиных братьев в бильярдный тер Варданяны, такой притон на берегу Шураозень в Акбитанском квартале. Но попасть туда новому человеку просто так нельзя. Не пустят. Мои агенты все известны мазуриком по наружности. Коммироваться разве, но убедительно получится только у меня. Если там окажется сразу двое чужаков братьев, не придут и их предупредят. Это верно. Я должен быть там один. Не знаю местности. Печелаус с сомнением покачал головой. А говорите, не тороптесь на тот свет. Вы хоть знаете, что такое бильярдное. Главное в Тимирханшуре шуре место скупки Краденом, Воровская биржа. За вокруг нет ни одного полицейского поста. Поблизости многочисленные притоны красных и гайменников. Красные воры, гайменники убийцы. Жаркон. Поставленная система наблюдения, которая делает облавы бесполезными. Даже если вы туда вошли, сидеть пьете, портер, входят чалы с Мухортом, что вы сделаете? Арестуете, что ли? Вам никто не позволит? Я подойду и спрошу о деле. Мол, лыков, тертый брус. Неуколонно прошедший тюрьму. Имею рапорт из Москвы от Верлиоки, там Иван. А мое дело — это предложение свинцовых рублей за место серебряных. Армяне такие вещи очень любят. В крах не разбираются, все возьмут. Вот взгляните на образец, захватил Питера на всякий случай. Лыков вынул из кошелька монету и протянул ее губернскому секретарю. Покрытие чистейшее олово. Печелао покрутил рубль, попробовал на зуб. Чистая работа. У нас я таких никогда не встречал. Человек, что ее изготовил, живет в Лондоне и никогда в Россию не приедет потому что как тут его ждет каторга. Арон барабанчик зовут. Как моя легенда? Слабовато. Вы так выйти не на Раковникова, а на совсем другого человека. А Рутюна Попова? Это тут уж не Иван. Да, владеет торговлей консервами, заодно держит все преступные промыслы, кроме обречества и похищения людей. Фальшивые деньги — от его конек. Но быстро познакомиться с Рутюном не получится. — Сначала вас подставят Пашке и Темкину его правой руке. Тот начнет проверку. Это идёт недели не меньше, а вы послезавтра уезжаете. И потом где-то у дураковников. Не склеивается. Агентура не сможет обнаружить убежище лошадиных братьев. — Думаю, что сумеем, но не так же быстро. Я возьму их в разработку. Вы возвращайтесь из горы заходите. Что-нибудь вам к тому времени уже скажу. — Хорошо. Лыков встал. Крепко пожал сыщику руку. — Как вернусь сразу к вам. Желаю успеха. И ушел. А Пичилау подумал немного и отправился в комнату к агентам. — Левон, нарисуй к мне внутренности бильярдной терварданяна. Лыков, не спеша вернулся в офицерский флигель, переоделся в дорожный костюм. полицейские билеты и открытый лист приложил в секретное отделение Сака. Вынул оттуда револьвер и нож в кожаных ножнах. Вебли сунул под подсерток за спину, а клинок спрятал в споге. Посмотрел на себя в зеркало и пожалел, что вынужден был утром побриться. Ну ладно, бросу дозволительно. Таубе все не появлялся. Видимо, был занят сборами. Но оно и к лучшему решил про себя, Алексей. Баронищ ему вроде здесь как начальник. Может, не отпустить поиграть на бильярде, а сыграть охота. Алексей трижды сильно напряг, затем расслабил мышцы плечевого пояса. Его научил этому борец Медведев, называется изометрические упражнение. Надел фуражку и вышел. На дворе подобрал горсть песка и потер им руки, чтобы они не выглядели слишком барскими. Ну, вроде бы готов. Сыщик покинул Форштадт и отправился бродить по городским кварталам, держа курс на реку. Дошел до шурао осмотрелся. Бильярдная находилась вон там видимо, в тех непарадных кварталах. Не спеша отправился туда, изучая город, запоминая дорогу. Сердце билось учащенно, но страшно не было. Алексей вспомнил слова благово. Тебе придется научиться жить с этим. Вот свернув и не ест ушей, и научусь, подумал он. Тут же в памяти всплыли Брюшкин и Чунеев, как они, хлопая о в четыре ладошки, ползут навстречу отцу. Лыков отказался. Замедлить шаг. Не боятся теперь всю жизнь. Разве сегодня все закончится, будет получено. Увы, стоят горы. Ружий кинжала бреков. Да вообще служба, она лихая. Нет, детей жену Лыков любить будет, а вот бояться не будет. Решено. Высмотрев в толпе борванца полууголовного вида, коллежский осецов схватил его за рукав. Эй, граф Бутылкин, где вас тут шары можно погонять? Шары... — осмотрел тот незнакомца. — Не здешний, что ли? — Был бы здешний, не спрашивал. — Шары хочу, а еще кизлярки, чтоб выпить, гульнуть на всю машну, а то от сорги кишиня лопается. Сорга деньги, кишиня карман. — Кишине помочь святое дело, — ответил оборванец. — Только их ж ты будешь, незнакомая душа, на нашенскв родни похож. В кабаке родился, в вине крестился. А важенских в центовке я за всегда лупил, как седовых кос. Холомидник ветки. Кому не похож? Я Шпановый брус, причем такой, кому фортовый дорогу уступают. Иди куда хочу, ломышник получше. Центовка тюрьма, шпановый брус близкий к уголовным. Холомидник, мелкий базарный вор. Ломышник, полтинник. Ну, золотой разговор, сразу согласился Босяк. Куда тебя везти-то? У нас тут о четыре бильярдных, да и мельницы имеются еще. Мельница — подпольный и горный дом для уголовных. Федька Шулыкан говорил, попадешь в шуру, иди к вардану, лучше его нету. Шулыкан был известный на Кавказе налетчик, сидевший сейчас под следствием в Ставрополе. — Да ты Федьку узнаешь? — В Новом Черкаске. на едино-наре сидели. — Федя мне как брат, — заявил ворванец. Когда он в шурезе всегда угостит, душа человек. Пошли к Вардану. У Жоржика и в самом деле хорошо, быть медом намазно. Так, мол, лобышник, отдай. Алексей выдал монету. Зови меня, Лайков. А я Гриш, хрипатый. Веди, Гришка, то горнило жгет, так как охот. И думаю пока. Никому-то вот скуржавые коль не нужны. Скуржавый кол серебряный рубль. Скуржавый? Ну, почти. Однако работа хорошая, отличить. Хрипатый сделал ваше задумчивое лицо. Некоторое время шел молча, потом сказал. — Надо ведь Павла Тёмкина спросить. Я он тут беспременно знает серьезный мужчина. За разговором они дошли до одноэтажного деревянного дома с мезонином, давно не крашеного. Дверь и окна бильярдной по случаю жары были распахнуты. Изнутри доносились стук шаров и громкие голоса. Прямо поперек входа лежал пьяный и храпел. — Вот и черти, — пропомотал Гришка, перешагивая через тело, — перед приезжим человеком неудобства. Внутри взору Лыкова открылся обыкновенный пчельник, уголовный трактир, каких он повидал уж немало, разве что присутствовал кавказский колорит. Половина посетителей были туземцы в разноцветных черкесках, а на стойке вместо водки и хлеба подавали кизлярку и чурек. Публика была, очевидно, нехорошая воры и суровые громилы в воздушных шляпах и пьяные казаки. Прямо у стойки Алексею попался высокий джигит со смоленной бородой и бешеным взглядом. Он глянул сверху на руса крайне недоброжелательно, сказал, что от гортанной отошел в угол. — Роже, прости, господи! — пропомотал в пол голоса хрипатый опасливо косился на туземца. Ты, Лыков, постой, покуда... — так потихонько, ни во что не ввязывайся. — Здесь я голову свинь не заметишь как. — Купи себе для разгона чарку говядины да фунт вина, а я пошел Темкина искать. И исчез в задних комнатах. крежский осессер взял стакан кизлярки, отломил кусок чурека и прошел в комнату, где шла игра. Страшный горец бурчал ему вслед что-то злое, но Лыков не обращал на него внимания. Первый, кого он встретил у стола, оказался Сашка Мохорты. Он стоял в компании разбойного вида парней и чем-то тихо им рассказывал. Увидев Лыкова, Сашка прервал разговор. Он подскочил, вперил в гости подозрительный взгляд и скомандовал власт Анну замри. Алексей остановился, отхлебнул из стакана и спокойно ответил Друток во мне не высмотри, а так не жалко. Во время ареста Раковникова Сашка видел лыкова всего несколько секунд. Горячие схватки к тому же загримированного. Вряд ли он могу сейчас его опознать. Где-то я тебя видал. Сыщик внимательно, но равнодушно рассмотрел бандита и пожал плечами. — Ты встречал, ты вспоминай. А тебя в первый раз вижу. И пошел дальше в комнату. Присел на подоконник и принялся наблюдать за игрой, медленно откусывая от чурека. Все поведение Лыкова выказывало неподдельное спокойствие сильного человека. Сашка Мухор, и смотрел на него, а озадаченно, потом упрямо набычился и подошел опять. — Как звать? — — Зови меня, Лыков. Какого занятия учу уму разуму? На хлеб хватает. — В Семибашином случае не сидел? — Лыков отложил чуряк, принялся сгибать пальцы. — В Семибашином сидел. На Шпалярной сидел. Демидов проходил. В Москве в Бутырках сидел и на Каменщиках тоже сидел. Даже Нижгородский этапный двор. Казанская, Табольская, Томская пересылка. Лонжанский рудник. Выбирай любую. Шайтана разберет, — пробомотал Махорды. Ну, точно, я ж тебя видел, Лыков, Лыков, не слыхал. Ты хоть фартовый. Я вольный человек, служил в Питере у Анисима Петровича Лобова, ежели помнишь о кобречь. Как же! — воодушевился бандит. — Я сам у него служил. Вот это легко проверить. Не все тебе вопросы задавать. У Анисима Петровича два знатных батыря было. Одного звали Пересвет, а второго... Второй был яшей челубей. могутный парень. А офицера бывшего, что близко к лабу стоял. А Погоди, дай, я и тебя проверю. Кто в трех Иванах, что на Лиговке заправлял, а? Чулошников Прохрадиметович. Брюхас такой. Ну, Лейков, тогда прощения просим. Вот от тебя красный йогал с чувством, сказал Гамил. Зови меня Сашка Мухортой, как все кличут и вдруг всплеснул руками. — А ведь верно! Там и тебя и видел, в трех Иванах. Как выше балу их не завалил, по ушам он устучал, тогда бору носил. а Прохор Деминовича после увел тебя вовнутрь. Было? — Было. Тогда от меня и заприметили. И Клобу подвели. Мы с Человеем в Сибирь потом пошли. — панную цепочку проверять. Эти мы перелились. — Да, — вздохнул Судовников. Грохнули и лобово пересвета с Челошником. Всех постреляли московские за края своего мстили, занчутку. И нет, теперь в Питере главного. Говорят, осенью выборы будут, понизил голос лыков. Без главного плохо разра идет. В лесу и медведь Архимандрит. Моя обволь, я бы раковнику выбрал. Вот орел. В глазах мухорту что-то мелькнуло. Алексей понял, что переиграл. Или большого Сахатова. Торопился добавить он. — Приятель мой. — Потом. — Сашка Красный тут, серьезный парень. Есть люди, есть. — Пойдем, что покажу, — тронул судовиков сыщика за плечо и, не оглядываясь шагнул в коридор. Отмерил его, весь толкнул последнюю дверь и постранился, пропуская Лыкова вперед. Тот чуть замешкался на пороге. Мгновенно бандит сильно толкнул его, сзади в спину и Алексей буквально влетел в помещение. Он успел только разглядеть, что за накрытым столом сидят трое, один из них раковников. Времени на раздумье не было. Сыщик повезло, что окно было открыто. Неизвестно успел он выбить раму. Не избавляя инерции толчка, лыка, в два прыжка пересек комнату и рыбкой прыгнул в окно. Плюхнулся на спину, больно ударившийся о собственный револьвер. Огновенно вскочил на ноги и отпрянул в сторону. Он делал все как автомат быстро и точно. Следом, стараясь угодить ему в голову, ногами сиганул Сашка Мухорты. В руке у него был нож. Но Сашка опоздал. Заученным движением Алексей вытянул из ремня бульдог, одновременно возводя его большим пальцем. Кромила развернулся, занес нож. Тут же пуля, пущенный упор, разнесла ему весь череп. мухорты еще падал, а Лыков стоял у окна и выцеливал в комнате Раковникова. Тот поднял руку с револьвером. Полыхнула, и горячая пуля обожгла Сычку шею. — Вот и хорошо, — подумал он. — Теперь уж не скажешь, что я расстрелял безоружных и нажал на спуск. Иван отбросил на стену. Вдруг слева из-за рамы выдвинулась спрятавшаяся фигура. Третий — револьверный ствол, уперся лыкову в скулу и громко щелкнул крок полувзвода. Сыч только зажмурился. Тут в дверной проем ворвался из коридора Давишний злобной Горицы и выстрелом с четырех шагов уложил покушавшегося на повал. Последний уцелевший бандит бросился на пол и вытянул руки. — Не убивай! — Я безоружный, сдаюсь! Горец подошел к убитому, ногой перевернул его лицом вверх, сказал голосом печалаву. — Смотри, Лыков, а вот и Сашка качалый".